Я не возьму амулет не только потому, что ты уже про меня все понял. Я сама хочу, чтобы ты понимал меня, чувствовал. Знал, что я с тобой не потому, что кто-то связал меня крепкой веревкой по рукам и ногам. Я с тобой, потому что это мой выбор. Моя жизнь, моя судьба. И прежде чем Грей вновь поцеловал меня, я успела прошептать. Ты тоже мне нужен. Утром следующего дня я проснулась очень рано. Потянулась и поняла, что прекрасно себя чувствую. Даже накануне у меня еще иногда появлялась неприятная тяжесть в груди. Но теперь все ушло. И я, скинув ночнушку и размотав повязку на запястьях, шагнула к зеркалу. «Нет, Ария ошиблась. Я совсем не похудела. Я была все таким же пирожком, но теперь я знала почему. И больше не желала меняться. Поэтому не менялась». Полюбить себя измененную гораздо проще, разве не так? А я хотела полюбить ту Рональду, которой я всегда была. Я хотела знать, что это возможно. Закрыв глаза, я вздохнула и улыбнулась. Да, пусть будет так. В конечном счете, как бы я ни была на тебя обижена, я всегда делала, и делаю до сих пор, все так, как ты хотел. Вылезший из-под кровати Элфи, оглушительно зевнув, подошел и начал лизать мою руку. Я рассмеялась и, присев на корточки, зарылась пальцами в его теплую густую шерсть. Спасибо за подарок, Дейн, прошептала я. Элфи фыркнул и лизнул меня в щеку. Сразу после завтрака я отправилась в школу Элейн. Меня беспокоило то, что делали мы с Дрейком неделю назад. Я опасалась, что зеркальное заклинание и усиливающее его руна камень ослабли за неделю. И придется начинать все сначала. Но нет, все было в порядке. Видимо, в мое отсутствие Дрейк постоянно обновлял заклинание и вливал в руну силу. Несмотря ни на что, этот эльф ответственно относился к работе. Я выскочила из кареты, свистнула элфи, чтобы он следовал за мной, и поднялась наверх, в наш рабочий кабинет. Здесь был только Рат. Когда я вошла, он сидел на диване и, сосредоточенно хмурясь, что-то искал в большой книге. Подняв голову, на короткую секунду замер, а потом расплылся в улыбке. «Ронни!» — встал с дивана и обнял меня, пока я с удивлением рассматривала его лицо, чуть покрытое щетиной, которое уже начинало формироваться в аккуратную бородку. «Решил бороду отрастить?» — хмыкнула я. «Ага, а потом буду заплетать ее в ритуальные косички, как у гномов», — засмеялся Ротташ. «На самом деле просто все забываю побриться, да и настроения не было ни на что. Я очень волновался за тебя, Эдди и Элли». Я, понимающе кивнула и опустилась на диван. Через несколько минут Рат принес мне чашку с ароматным горячим чаем, поставил рядом тарелку с какими-то пирожными, явно на радостях забыв, что оборотни не любит сладкое. Но я не стала ничего говорить, только улыбнулась. А потом я рассказывала о том, что случилось со мной и Эдди, а Раташ внимательно слушал и, когда я закончила, сказал. «Знаешь, а я думал, что больше никогда не увижу никого из вас». «Ни тебя, ни Элли, ни Эдвина. Наверное, поэтому и не брился. Все казалось нелепым и смешным. Нам ведь никто ничего не говорил. Доходили только слухи. Я отправился к императору, но не застал его. Хорошо, что императрица была на месте и рассказала все, что знала. Что кто-то пытался убить Эдди, ты спасла его, а Элли тебя. И что теперь ты выздоравливаешь, а Элли чуть ли не при смерти». Я вздрогнула. Нет, я, конечно, предполагала, что мое оживление далось ей непросто, но не настолько же. Мы тут едва не свихнулись. Дрейк вел себя хуже всех, но не он один нервничал. Меня не принимал император, Калейн не пускали. Был момент, когда я решил, что она действительно умерла. Раташ резко встал с дивана и подошел к окну. Прислонился к подоконнику, скрестил руки на груди и продолжил говорить. Она ведь не рассказывала тебе об этом, да? И не расскажет. Элли всегда была такой. Впрочем, вы с ней похожи. Ты тоже не очень-то задираешь нос от мысли о том, что спасла Эдди. Да и Грея, по правде говоря. Ему повезло с вами обеими. Раташ вздохнул и усмехнулся. Я абсолютно не такой. Если бы рядом с Эдди в этот момент оказался я, то не стал бы даже пытаться сделать то, что сделала ты. И уж тем более то, что сделала Элейн. Я слишком сильно боюсь умереть. Всегда боялся. А я в тот момент и не думала о смерти. У меня не было времени на подобные мысли. Наверное, в этом и есть причина моей так называемой храбрости. Отсутствие времени. Я хотел тебе рассказать. Грей, Лил, Дрейк и его старший брат Мирей — мои лучшие друзья. Все они жили в императорском замке с рождения. И только я появился здесь, когда мне было восемь. Ранее мы с отцом жили на севере, мама моя умерла, едва мне исполнилось три года, и отец с тех пор начал пропадать на работе. Он был тогда еще младшим лордом и переехал в столицу, дабы получить звание старшего лорда и работу во дворце. Он ее и получил, став одним из императорских советников. Но я был здесь несчастен поначалу, я рос угрюмым и замкнутым. И вдруг переезд огромный замок, куча слуг и их детей с которыми я никак не мог сойтись. Таким меня и встретила однажды Элли. Именно она познакомила меня с Антомаром и остальными. Именно она занималась со мной магией и в конце концов избавила от этой угрюмой замкнутости. Она всегда понимала меня лучше всех, особенно лучше отца. Но по-другому и быть не могло, ведь Элли тоже выросла без матери. «Без?» — я удивилась. Мне всегда казалось, что у герцогини была очень хорошая семья. «Да. Теперь ты понимаешь, какие чувства меня охватили, когда я узнал, что Элейн почти погибла, спасая тебя. Я безмерно рад, что спасла. Но я надеюсь, что больше никаких проклятий. Второй такой недели никто из нас не переживет, Особенно Дрейк. Ты даже не представляешь, сколько раз он был на волосок от удушения». Рассмеявшись, я встала с дивана и подошла к Раташу. Хоть тема и не была очень веселой, все же, представив себе, как рад души Дрейка, Мне стало смешно. Я не могу ничего обещать, ведь мы пока не знаем, кто убил Лил и пытался убить Эдвина. Я поступлю так и в следующий раз, если Эдди будет угрожать опасность. Значит, вы с Греем теперь вместе? Я слышал, как мальчик назвал тебя мамой. Он внимательно посмотрел на меня. А я не знала, что ответить. После вчерашнего объяснения я не видела Грея. Но накануне мне показалось, что он хотел сказать еще что-то. Только не успел. Или не захотел. И я не была уверена до конца ни в чем. Я просто старалась об этом не думать. Ведь свой выбор я уже сделала. Наверное, думаю, тебе лучше спросить у Грея. Его-то как раз и не обязательно спрашивать, — засмеялся Роташ. Я знаю его почти всю жизнь, поэтому уверен, Грей любит тебя, Ронни. А вот ты? Ты-то его любишь? Или просто не хочешь оставлять Эдди? Роташ по-прежнему улыбался, но глаза его были серьезными, даже ледяными. Он словно что-то искал в моем лице, и я чувствовала его взгляд всей кожей. «Почему ты спрашиваешь?» «Грей, мой друг, я верю, что ты не желаешь ему зла. Но все же оставаться с мужчиной только ради ребенка – это бесчестно. Ты ведь оборотень. И что?» Я начала злиться. «Я хорошо помню твоих сородичей и прекрасно помню, что они говорили». «Люди для вас — неполноценная пара. Ведь в тебе есть не только человеческая суть, но и звериная. И звериной? Звериной Грея недостаточно, разве не так? Он ведь не волк, и ты никогда не сможешь родить от него детей». «Зачем ты говоришь мне это все? прошипела я, делая маленький шаг вперед. «Зачем, рад? Чего хочешь добиться?» «Я хочу, чтобы мой друг был счастлив», — ответил он, не отводя взгляда с женщиной, которая будет его любить. Именно его, не только его сына. Я не собиралась оправдываться, не собиралась ничего говорить. Но Ротаж так разозлил меня своими подозрениями, что я сорвалась и выпалила. Я люблю Грея. Именно его? Или, быть может, ты любишь его к тебе отношения? Подумай, Ронни. Почему-то после этих слов я вдруг успокоилась и, усмехнувшись, ответила. Рад. Твоя ошибка в оценке ситуации состоит в том, что ты изначально считаешь оборотней больше животными, нежели людьми. Но это не так. Наша волчья сущность находится в подчиненном положении. Она вторична. Конечный выбор делает мое человеческое сознание. И я этот выбор сделала. Увлекшись разговором, мы не обращали внимания на то, что происходит вокруг. И зря. После того, как прозвучало последнее слово, Я неожиданно услышала тихий кашель, раздавшийся от входной двери. Мы обернулись и обнаружили там Дрейка, который хмуро смотрел на меня. Что ты, хар, тебя дерь здесь делаешь? Прекрасно. Какой-то день ссор не иначе. Тоже что и ты, ответила я, тем не менее вежливо и спокойно. Но Дрейку этот ответ совершенно не понравился. Эльф стал еще мрачнее, а потом быстро подошел, схватил меня за руку и потащил прочь из комнаты. Я даже пискнуть не успела, как оказалась за дверью. «Стой ты, ненормальный! Куда ты меня тащишь?» Карете. процедил Дрейк и не подумав обернуться. «Я лично прослежу, чтобы ты вернулась во дворец как можно скорее». Я изо всех сил уперлась пятками в пол, стараясь затормозить. Обувь издала подозрительный и до крайности противный визгливый звук. Дрейк резко остановился и обернулся. Обдав меня с ног до головы презрительным взглядом, а я... Я так и не успела по-настоящему затормозить, потому что со всего размаху врезалась в него. Он скривился и схватил меня за плечи. «Ты как я погляжу, пока меня не было, успел окончательно свихнуться!» — прошипела я, тщетно пытаясь вырваться из его стальных клешней. «По какому праву ты...» Рони, заткнись!» От возмущения я действительно заткнулась. «Ты глупая, безответственная девица. Еще вчера лежала при смерти, а сегодня разоделась и приперлась. Чего ради? Тебе как минимум неделю надо во дворце находиться и набираться сил, выздоравливать. Сам ты глупый и безответственный», — обиделась я. «Такое впечатление, что я собираюсь мешки с песком таскать. Я хотела вас проведать, узнать, что делалось, пока меня не было. И вообще, я с охранником приехала». Дрейк зло расхохотался. «Тот маг-недоделок у кареты охранник, да? Тогда ничего удивительного, что во дворце Кхарт знает, что творится». «Да ты...» Я уперлась ладонями в грудь эльфа, по-прежнему тщетно пытаясь его оттолкнуть. «Какой же сильный, зараза!» «Ты...» «Что я?» Насмешливо переспросил Дрейк, приподнимая брови. «Ну, что?» Говорить гадости я никогда не умела, особенно так виртуозно, как этот эльф поэтому просто вздохнула и попросила. «Отпусти». Но он и не подумал послушаться. Стоял, улыбался ехидно и смотрел на меня. «Мне больно, Дрейк!» Эльф все таки разжал руки. Я отступила на шаг и, потерев ноющие плечи, тихо сказала. «Я нормально себя чувствую, правда. И со мной ничего не случится, если я пару часов проведу в этом здании. Особенно, если ты при этом не будешь меня так хватать. Я ведь просто хотела поговорить». Несколько секунд Дрейк хмурясь, молчал. О, Дарида, ну почему с ним так тяжело? Ладно, пошли. Бросил наконец и вновь, бесцеремонно подхватив меня под локоть, потащил вниз по лестнице. Куда? Выдохнула я, стараясь не сопротивляться. Вроде бы он передумал провожать меня к карете, а остальное я как-нибудь переживу. Туда, где нам никто не помешает. Дрейк привел меня в один из тренировочных залов. Эти залы располагались в подвале, на самом нижнем этаже. Их было пять. Первый, самый крупный, использовал ротаж для сортировки книг будущей библиотеки. Остальные же пустовали. Ну, по крайней мере, я так думала раньше. Оказалось, Дрейк устроил в одном из залов нечто вроде лаборатории. Притащил туда стол, стулья, диван, кучу книг и различные инструменты для занятия зельевареньем. Я с удивлением огляделась по сторонам. На столе заметила несколько собственных схем, которые когда-то рисовала Дрейку для ритуала, а также два тома по эльфийским проклятиям. «И давно ты тут так все организовал?» «Достаточно». Он махнул рукой на свободный стул. «Элейн разрешила. Мне нужно место, чтобы работать. Отдельное». И тут мне впервые пришла в голову мысль. «А где ты живешь? «Да, действительно. Почему раньше я об этом не задумывалась?» «Ветерат живет во дворце, хотя у него вроде есть квартира и в городе, а вот Дрейка я никогда не видела в замке». Эльф обернулся и, ехидно ухмыльнувшись, спросил. «Хм, в гости хочешь?» Я вздохнула. «Нет, просто...» «Я понял. Нигде я не живу. Раньше жил во дворце, но четыре года назад ушел оттуда. Точнее, уехал. Вместе с родителями и старшим братом. Мы отправились в Эйм, к повелителю темных эльфов». Родители Эмиреи там так и остались. А меня позвала Элли. Сюда, в школу. Я живу в одной из городских гостиниц, если тебя это интересует. Во дворец возвращаться не хочу. Почему? И почему вы уехали четыре года назад? Ронни. Дрейк усмехнулся, но совсем иначе, нежели раньше. Тебе никто не говорил об этом, я знаю. Не специально. Просто мы почти не разговариваем про Лил между собой. Лил. Она была моей младшей сестрой. Я молчала несколько секунд, не зная, что сказать. Как много изменила одна маленькая смерть, по сути, оказавшаяся испытанием для их дружбы, которая, кажется, так до сих пор до конца и не склеилась. Она была очень доброй. Миры считает, что даже слишком доброй. Он полагает, она зря пожертвовала собой ради Эдвина. «А ты? Ты тоже так думаешь?» «Нет», — Дрейк покачал головой. Лил и Грей пытались завести ребенка очень долго. Так всегда случается, если у человека и эльфа рождается не эльф, а человек. Наша мама — человек Ронни, и Лил тоже была человеком. Самым обычным, без магии. Поэтому и не могла забеременеть почти десять лет. Чего она только не перепробовала. Дрейк прикрыл глаза и отвернулся, словно не хотел, чтобы я видела его слабость. «Я помню...» Эдвин значил для Лил очень много, даже когда был просто червячком в ее животе. Она с ним разговаривала, читала сказки, представляла, каким он вырастет. Сестра не могла поступить иначе. Я объяснил это Грею, но он ничего не хотел слушать и обвинял в случившемся Элейн. «Они помирились, ты знаешь?» «Знаю». Дрейк кивнул. «Четыре года до него доходило, и дошло только благодаря тебе». «Надеюсь, что в случае с тобой он не будет таким тугодумом». Я почему-то смутилась и медленно опустилась на один из стульев. Села полубоком, чтобы эльф не видел моего лица, но не очень помогала. Коже я ощущала его взгляд, который колол меня сотнями маленьких иголочек. «Я слышал, что ты сказал Рату». Дрейк словно ждал моего ответа, но я молчала. «Не обижайся на него. Рат просто беспокоится о друге, как и все мы». Грей заслуживает счастья. Я верю, ты можешь сделать его счастливым. Потому что любишь именно его, а не его отношение к тебе. Я кивнула и решила срочно переменить тему. Обсуждение нашего с Греем будущего меня осмущало. Дрейк, я хотела сказать тебе кое-что. Я закусила губу. Это касается ритуала. Да. У меня есть шанс погибнуть. Во время ритуала мне придется задействовать не только магию разума, но и остальные свои ресурсы, поэтому...» «Не тяни, Ронни», — Дрейк поморщился. «Что я должен сделать?» «Не должен. Если ты согласишься, есть одно средство, но оно свяжет нас навсегда. Мы будем чувствовать друг друга, какое бы расстояние нас ни разделяло. Если мне станет очень плохо, я смогу утянуть у тебя немного сил, как раз для того, чтобы остаться живой. Если ты согласишься, мы станем побратимами». Несколько секунд Дрейк молчал, а затем вдруг запрокинул голову и расхохотался. Только его смех веселым мне почему-то не показался. Было в этом жесте что-то театральное. «Побратимами, значит?» Отхохотавшись, процедил эльф. «Что ж, ладно. Я согласен. Надеюсь, это не значит, что я умру, если умрешь ты». «Нет, конечно. Тогда я сегодня все приготовлю. Завтра побратаемся». Я улыбнулась. «А еще через несколько дней проведем ритуал». «Какой тебе ритуал? Ты недавно только с постели начала приподниматься. Сдурела!» Я поморщилась. «Да, Рональда, а ты уверена, что хочешь приобрести братца с таким жутким характером? В конце концов, у тебя уже был Джерард?» «Дрейк, не кричи так, пожалуйста. Ничего со мной не случится. Я полностью восстановилась. А если мы не поторопимся, то вся подготовка пойдет на смарку». «Дейк Харт с ней! Дрейк!» Я не выдержала и рассмеялась. Почему-то, чем больше я с ним общалась, тем меньше опасалась. И на смену напряженности приходила легкость. «Ну и что ты ржешь? Если тебе станет плохо, Элейн и Император с меня шкуру сдерут. Я уж не говорю о Грее. Плохо мне станет в любом случае, сколько бы времени ни прошло, так что не стоит тянуть». Дрейк вздохнул и покачал головой. «Тебе никто не говорил, что ты переупрямишь самую рогатую козу на свете?» Я фыркнула. «Никто. Говорит такие вещи — твоя прерогатива, Дрейк». Я увидела, что уголки его губ дрогнули в подобии улыбки, и улыбнулась сама, стараясь не показывать свой страх перед будущим ритуалом. Страх — не то чувство, которое нужно показывать. Я вернулась во дворец в прекрасном настроении. Хорошо, что мы с Эльфом все же смогли договориться насчет ритуала. И поднимаясь по лестнице, изо всех сил старалась не обращать внимания на стражников, что двигались за мной по пятам, словно преданные тени. Как Эдигар так живет! На одной из лестничных площадок у окна стояли три молоденькие служанки. Они привлекли мое внимание, потому что хихикали и возбужденно шушукались, глядя во двор. Ух ты, ах, нет, посмотри, какой! «Ах, какая... что какая? Ну?» И звонкий смех. «Грудь!» — выпалила одна из служанок и покраснела. «Ой, он же его чуть не убил!» «Скажешь тоже. Станет император убивать сына. Они просто тренируются». «Сына?» Я заинтересованно развернулась к окну, несколько мгновений прислушиваясь к взволнованному щебету на тему «Ах, какой мужчина!» А затем решительно зашагала вперед намереваясь собственными глазами увидеть принца Интамара. Служанки обернулись и уставились на меня сначала с недовольным недоумением, а затем почему-то со страхом, и почтительно присели. «Леди», — произнесли хором, мучительно покраснев, — «доброе утро». Я остановилась перед ними и улыбнулась как можно доброжелательней. «Не возражайте, если я тоже посмотрю, на что вы там любуетесь». Судя по всему, они возражали потому как продолжали стоять передо мной, склонив головы, и не двигались, мешая пройти к окну. «Простите, леди», — прошептала одна из девушек. «Мы больше не будем». «Больше не будете что?» Я искренне удивилась. «Обсуждать принца». «Да обсуждайте», — махнула я рукой и шагнув вперед, отодвинула одну из девушек в сторону. «Сейчас я на него погляжу, может быть, к вам присоединюсь». И выглянула в окно.